Коммерческая топология. В нашем отделении разворачивались топологические процессы, которым позавидовал бы сам Мёбиус. Когда я пришел работать в больницу, власть в отделении уже захватила сестринская верхушка во главе с казначеем. Это была бархатная революция, потому что низы еще, может быть, и хотели по-старому, как все хотят, но вот верхи уже не могли по причине маразма. Начался передел собственности, вернее, ее создание из пустоты. Привезли камни, краску, привели рабочих, выписали больных из двух палат и построили стенки. Было две палаты, осталось четыре. И все платные, потому что маленькие. Чудо! Чтобы процесс пристойно выглядел на бумаге, его назвали вот как «разукрупнение». У казначейшей проснулся аппетит, и она принялась разукрупнять все новые и новые палаты. В мудрой вселенной устроено так, что если где-то убавится, то в другой части прибавится. Раз палаты разукрупнились, то что-то должно разуменьшиться, например, кабинет заведующей. Потом, действуя совсем уже иррационально, эту заведующую выгнали из кабинета в ординаторскую, маленькую и тесную, но с сортиром, объяснили неправдоподобной заботой о докторах, хотя мы с коллегой в этой революции были скорее случайными попутчиками. Мне было все равно, разве что в сортир не хотелось ходить к заведующей, а коллега металась между левым и правым уклоном, так что векторы породили ноль. до да нас и не особенно спрашивали, когда еще раньше сдавали нашу маленькую, теплую, благоустроенную ординаторскую новому русскому инвалиду, и мы, как погорельцы, ютились в хоромах заведующей, а та язвилась, что отдали ординаторскую, теперь сидите. Хотя мы ни пяди родной земли не уступали. Мы же и виноваты оказались. Это нас заведующая, отправляясь из просторного нового кабинета в сортирную ординаторскую, послала к ебени-матери».